Глава двадцать вторая. Я еду из участка, где пришлось оставить Ярославу. Одну, беременную, в сраном обезьяннике. Мне не удалось договориться, чтобы ее отпустили домой. Ни деньги не помогли, ни мое красноречие, ни грёбаные угрозы. Эти полицейские просто какие-то роботы. Смотрели на меня равнодушно и только повторяли, что не в их компетенции решать такие вопросы. А в чьих, ё-моё? Сказали, что все вопросы к следователю. которому передано дело. А придет он завтра утром, а номер его дать не могут, потому что не положено. Зашибись. Чуть не разнес там все, еще бы немного, и меня самого посадили в соседнюю с Ярославой клетку. Я не понимал, что происходит. Как вообще такое могло случиться? Оленька, зараза хитрая, написала на Ярославу заявление и якобы приложила медицинское освидетельствование того, что действительно была избита. и видела подтверждение того, что это действительно была Яська. Альби я не мог ей обеспечить, потому что все случилось в тот промежуток времени, когда она уехала от родителей и ещё не вернулась домой. Вдобавок еще мачеха подтвердила, что Яська была грубая и собиралась поговорить с сестрой. Все одно к одному. Еще и развод приплели, превратив Ярославу в ревнивую любовницу, всеми силами старающуюся увести мужика из семьи. Бред какой-то. В участке мне ничего не стали показывать и объяснять, мотивируя тем, что я и никто. Ни муж, ни родственник, просто сожитель. Еще и с укором посмотрели, когда выяснилось, что пострадавшая — моя законная жена. Все вопросы через адвоката. Я реально обалдел, просто слов не было, один мат. Собрав мысли в кучу, я решил, что надо съездить к Черновым и разобраться в том, что происходит. На часах уже к полу ночи, но мне плевать, спят они там или нет. Вызываю такси и еду к ним. В их доме горят все окна, и на первом этаже, и на втором. Я даже с улицы слышу, как внутри раздаются крики и ругань. Ворота почему-то не заперты, и я прохожу сначала во двор, а потом поднимаюсь по ступеням крыльца и звоню в дверь. Долго звоню настойчиво. Наконец мне открывает сам Чернов. Выглядит он плохо, будто за день постарел лет на сто. Влад, скорбным тоном, он самый. Бесцеремонно протискиваюсь внутрь. «Где Ольга?» «В гостиной». Не разуваясь и не раздеваясь, иду туда. «Кто еще там?» Раздается голос Елены Черновой. «Я еще там», отвечаю в тон ей. «Какого чёрта происходит?» «Ты посмотри, что это! Эта хабалка сделала с моей девочкой!» Девочка сидела на кресле с таким видом, будто помирает. Выглядит она действительно не очень. Один глаз заплыл и налился и сине-чёрным, нос разбит, губы тоже. На шее следы от чужих пальцев. Её и правда кто-то неплохо отделал. Что произошло? «Ярослава меня избила». Голосом, полным трагизма, сообщает она и тянет ко мне руку, будто надеется, что сейчас начну обнимать и утешать. Бред, это не она. «Она. Позвонила мне, сказала, что хочет встретиться и поговорить». Я согласилась. Она начала кричать, угрожать, распускать руки. Слово за слово, и мы сцепились. Она начала меня бить. Жалобно и трагично всхлипывает моя все еще жена. Кричала, что и тебя заберет, и карьеру мою сломает. Я так испугалась. Мне было так больно. «Ты бредишь», — прерываю ее стоны. «У меня даже подтверждение есть», — обиженно сверкает глазами. Вернее, глазом. «Видео». «Интересно, откуда? Перед тем, как быть избитой, ты расставила видеокамеры?» «Не верю ни единому ее слову». «Добрые прохожие помогли». «То есть смотрели, как тебя метелят, а потом милостиво скинули запись?» Идиотизмом попахивает. «Не веришь? На, смотри сам». Хватая с подлокотника телефона и сует его мне. «Смотри». «Я смотрю. Видно, не очень хорошо». На улице уже темно, и фонари как специально светят не так ярко, как должны. Действительно, снимали на камеру мобильника. Но разобрать, что происходит, можно. Две темноволосые девушки. Сначала кричат, потом начинают драться. Вернее, Ольга больше вопит, пытаясь прикрыть лицо, а вторая лупит, что есть мочи. Эта вторая и правда похожа на Яську. По крайней мере, куртка такая же. С видео я разберусь. Переправляю его с Ольгиного телефона себе на почту. «Надеюсь, ее посадят. Лет на двадцать», — злорадно произносит Ольга. «Во-первых, двадцать лет дают за убийство, не за подбитый глаз. А во-вторых, яська беременная, и её никто никуда не посадит». При упоминании о беременности сестры Ольга вскочила на ноги и зашипела. «Беременная? От тебя?» — Оленька, не поднимайся так резко, тебе нельзя, голова закружится. — Ты знала? — она набрасывается на мать. — Сегодня узнала, сама в шоке была, такая подлость. — Влад! — Ольга снова тянет ко мне свои лапы. — Как же, как же мы? — Все, идите вы все в далёкие дали. Еще пять минут в этом доме, и уже мне дадут двадцатку за особо зверское убийство. Понимаю, что тут бесполезно разговаривать. Чокнутая Ольга, мамаша ее задвинутая, и мьям отец. Ответов здесь точно не найдешь. Проще подключить нужных людей, которые мигом все раскопают. Я разворачиваюсь и, не прощаясь, ухожу, прикидывая, что делать дальше, с кем связаться, чтобы решить эту проблему. Влад! Раздается писка быстрые шаги. Ольга бежит за мной как-то слишком резво для покалеченной девушки. Смотрю на нее, испытывая страстное желание свернуть тонкую шею. В общем, я не знаю, что за представление вы здесь устроили. Но гарантирую, Яська, завтра же выйдет. Я могу забрать заявление. Шелестит, любимая жена, подступая ближе ко мне. Если ты заберешь свое. Отвали, отпихиваю ее от себя. Тогда она сядет. Мой адвокат ее закопает. Я все расскажу. И про то, как тебя пытается увести, и как обижала меня раньше про все. Кто еще кого закопает? Выхожу из этого дурдома, на ходу достаю телефон и звоню Барханову. «Артур, привет. Извини, что поздно». «Я все равно не сплю. Что у тебя?» «Армагеддон какой-то у меня». Рычу в трубку и быстро обрисовываю всю эту идиотскую ситуацию. «Твои люди могут разобраться, что к чему. Мне надо разворошить это гнездо, а в полиции больше заняты оформлением бумаг. Демида надо подпрягать, у него подхваты везде». «Будь другом, подпряги, я в долгу не останусь». «Прямо сейчас?» «Да, у меня там женщина беременная в обезьяннике. Я не хочу, чтобы ей нервы трепали по вине какой-то. Не дай бог что-то случится». «Понял. Отзвонюсь, как будут результаты». Я ещё раз с ненавистью смотрю на дом Черновых, некрасиво и громко ругаюсь и, накинув на голову капюшон, иду в город. «Мне надо пройтись, проветрить голову». Самому бегать и орать, размахивая кулаками, нет никакого смысла. Поэтому я просто спускаюсь с цепей специально обученных людей. Ребят бархановских, знакомых в полиции и лучшего адвоката, у которого хватка, как у бульдога. Я не хочу эмоций и разборок. Мне надо, чтобы все сделали быстро и жестко, Чтобы я просто мог забрать Ярославу в кратчайшие сроки. Остальное меня мало волнует». Профессионалы срабатывают гладко и оперативно. Я не успеваю утром даже выйти из дома, как мне звонит Артур. Приезжай, информация есть. Сейчас буду. Без лишних вопросов собираюсь и еду к нему. Очень надеюсь, что Барханову удалось все разведать. Когда захожу к нему в офис, он встречает меня прямым вопросом. «Почему ты женился на такой дуре?» «Что, совсем все плохо?» Он подталкивает ко мне тонкую папку с несколькими листами и фотографиями. В последнем файлике флешка. «У тебя с головой?» «Да, если решил связаться с этой». Он разводит руками, не в силах подобрать нужных слов. «Родительские договоренности. А ты такой маленький мальчик, которого за ручку взяли и повели жениться». «А я дурак психованный. У меня тогда стресс был. Я расстался с Яськой, был злой как черт. Ну и пошел лес валить. Дровосек невменяемый. Подтягиваю к себе папку. Что здесь? Ничего. Вообще ничего. Это самая идиотская подстава, которую только можно было придумать. Она просто договорилась с каким-то парнем, подругой, и устроила маскарад. Дешевый и тупой. Один снимал, вторая била, третья театрально орала. Сделали дело, завернули за угол и прямо перед камерами начали ей к морде лед прикладывать. Да видео смотреть». «Что за парень?» «Любовник, скорее всего. Сейчас пробивают». «Любовник — это хорошо. Вот если бы раньше кто мне сказал, что буду радоваться тому, что у жены хахаль будет?» «В морду бы дал. А сейчас реально рад». «Это тупо. Просто верх тупизма. Высшая степень его проявления. Полиция сама бы все раскопала за несколько дней». «Несколько дней — это долго». Мне нужно сегодня забрать Ярославу домой. Заберешь, конечно, тут все ясно, как божий день. Ребятам даже копать не потребовалось, все на виду. На что она рассчитывала, я не понимаю. Первый же судмедэксперт скажет, что все ее обвинения — полная лажа. В полиции сказали, что у нее справка есть. Какая? Из травмпункта. О том, что ей нос расквасили. Так это не то. Почему тогда Яську из-за такой ерунды так быстро скрутили и увезли? Обычно еле-еле чешутся. Да позвонил кто-нибудь с погонами и попросил взять дело на контроль. Подхваты ведь не только у нас есть. Жена твоя хоть и дура, но все таки не девочка из глубинки. Тоже знакомствами обзавелась. Через одно место, наверное. Ворчу. Мне кажется, она даже не поняла, что делает, и что ей за это может быть. Ольга всегда была уверена, что она может творить все, что захочет. И ей это сойдет с рук. А если что, то можно побежать к родителям и нажаловаться. «Дура», — раздраженно повторил Артур. «Просто дура. Парни, когда Демиду принесли эти материалы, тоже в шоке были. Я их накрутил, сказал, что дело первоочередной важности. Надо носом землю рыть, а тут такое. Скажи, твоя жёнушка всегда такая фееричная идиотка. Или только по каким-нибудь особенным дням? Я развожусь с ней». Вот она и придумала подставить Ярославу и выдвинуть ультиматум. Ты заберешь свое заявление, а я свое. Детский сад. Я больше не понимаю, откуда такая ненависть к сестре, такое желание навредить. Они же родные. Ладно, не совсем родные. Отец один, матери разные, но все равно сестры. Разве так можно? Меня эта ситуация искренне ужасает. Чтобы близкие люди так подставляли. В голове не укладывается. Я за свои горло перегрызум, они за меня тоже, а тут такое. Артур криво усмехается. «Поверь, это еще цветочки. На самом деле бывает гораздо хуже. На своем опыте знаю. Расскажу когда-нибудь, если очень сильно накидаюсь». Горько морщится Артур. «Я тоже тут еще. дровосек. Все равно не понимаю, как люди на такое решаются». «Деньги, Влад, деньги. Лучший стимул для всякой жести — это всегда деньги. А еще зависть. Когда постоянно кто-то лучше тебя срывает крышу. Иногда настолько, что люди начинают творить страшные вещи. То, что твоя Оля додумала себе морду разбить и сестру обвинить — это мелочи. Она вполне могла вместо этого сделать что-нибудь плохое с Ярославой. Мрачно произносит он, а у меня мороз по коже от его тона». Не знаю, что за скелета спрятано в шкафу у Артура. Но там явно что-то посерьёзнее Оленьки и ее бездарных подстав. «Ты, кстати, папочку-то посмотри. Там мелочи, но если копнуть поглубже, то уверен, о семействе Черновых можно узнать много интересного. Там что дочь, что мать. Так что забирай оттуда свою Ярославу и валите в закат. Сейчас этим и займусь. Насчёт работы не надумал? В процессе». Пока не знаю, чем закончится весь этот геморрой с разводом. Звони, если что. Люди с таким опытом и такой хваткой, как у тебя, мне нужны. Подумаю. Мне не до работы. Я уже даже думать забыл о том, что, возможно, придется уходить и искать новое место. Сейчас для меня главное — Ярослава. Забрать, привести домой, закутать в плед и никуда не отпускать. Возле участка меня уже поджидает адвокат. Власенко Артем Вениаминович. Низенький, лысенький, толстенький, какой-то весь серый и неказистый. Но с глазами хладнокровного убийцы. Он лучший, ни одного проигранного дела, никаких сантиментов, только стальной характер и профессионализм. «Есть новости?» — спрашивает он после того, как обмениваемся рукопожатиями. «Полный пакет. Протягиваю ему папку». Он бегло пробегает взглядом по фотографиям и записям и без единой эмоции кивает. «Так и думал. Сейчас все решим. Говорю только я, понятно?» «Да. Это правильное решение. Мне сейчас дай волю. Я такого нагорожу, что самого упекут за решетку. Мы направляемся к входу, и тут я замечаю Чернова, бегущего к нам со всех ног. Наблюдаю, как он приближается, отдуваясь и стирая слысины пот. «Влад», — сипит, поравнявшись со мной. «Ну что, как Яся? Вы разве не приехали сюда вчера? Или ночью? Или с самого утра, чтобы выяснить этот вопрос?» Холодно спрашивая у него. «Не наняли адвоката? Не подтянули все свои связи?» «Собирался», — сконфуженно ответил он. «Просто сразу не смог. Так вышло. Что жена не отпустила. Не могу удержаться. Меня просто рвет и порит от этого папаши и от всей их семейки». Не переживайте, без вас обошлись. Сейчас заберу Ярославу и поедем домой. Разобрались, что там произошло. Все еще пытаясь отдышаться, увязывается следом за мной. Разобрались. Киваю, поднимаясь по ступеням. Чернов семенит рядом, раздражая своим присутствием. Ваша младшенькая подстроила нападение на саму себя и обвинила во всем Ясю с целью заставить меня забрать заявление на развод. Не может этого быть. «Может», — трясу папкой. «Доказательств у нас предостаточно». «А вы зачем, собственно говоря, пришли? Чтобы Ярославе помочь? Или чтобы Ольгу защищать?» «Они обе мои дочери, и я их люблю». «Понятно». Отмахиваюсь и иду за адвокатом, который как ледокол прокладывает себе путь вперед. «Я просто не могу в это поверить», — сокрушается тесть. «Просто не могу. В голове не укладывается, как же так». Мне жаль. На самом деле мне просто плевать, что он там пыхтит и вздыхает. Голова занята другим. Сколько времени потребуется Самойленка, чтобы уладить все формальности? Она и так провела здесь целую ночь, как какая-нибудь преступница. В этом деле все просто и очевидно. Но все знают, как у нас любят составлять протоколы и заполнять миллионы бумажек для создания видимости работы. Дальше я сам. Произносит Артём Вениаминович перед нужным кабинетом, и мне приходится остаться за дверью. Пока он общается со следователем, занимающимся делом Ярославым, я, как заведенный Мирю шагами унылый коридор, мечусь из стороны в сторону. А её батя сидит на лавке, трёт лицо рукой и горестно вздыхает. Вид у мужика несчастный и потерянный. И это он ещё не знает, что интересного припасено в тоненькой папочке. В этот момент звонит отец». я отхожу подальше, чтобы с ним переговорить. «Что у вас там происходит?» Новости о Ярославе докатились и до него. Ничего хорошего. Я так запарился, что даже в врате выкручиваться не хочу. Рассказываю ему все. Отец слушает, не перебивая. «Свяжись с Фласенко». «Уже. Он здесь, разговаривает со следователем». «Что, Чернов?» «Тоже здесь. Сидит, вздыхает. Не знает, кого защищать. «Мне приехать?» «Нет, все нормально, сами справимся». «Если помощь потребуется, звони». «Обязательно». Вот и весь разговор. Коротко и по делу. И я знаю, что мои на моей стороне. Иначе и быть не может. Мы же семья, а в нормальных семьях все друг за друга горой. Проходит пять минут, десять, полчаса. Я уже готов на танке с гранатой в руках ломиться на амбразуры. Но дверь кабинета открывается, и на пороге появляется адвокат. Следом за ним хмурый следователь. Поздравляю, можете забрать гражданку Чернову. Заберу, не сомневайся. Ворчу поднос и иду следом за ними. Мы спускаемся на первый этаж туда, где за решеткой виднеется узкий коридор с решетками временных камер. Ждите здесь. Отдает распоряжение следователь, а сам направляется к дежурному. Меня крутят от нетерпения и тревоги. Как прошла для нее эта ночь? Лично я глаз не сомкнул и еле дождался утра. Фантазия рисовала жуткие картины с допросами, побоями и дикими измывательствами. Что если ей подсадили в камеру бомжа за булдыгу? Или шалаву обколотую? Или к какого-нибудь отморозка? Если с ней или ребенком что-то случится, я собственными руками всех закопаю. Вскоре слышу шаги. и в коридоре появляется Ярослава в сопровождении дежурного. Вопреки моим ожиданиям, она абсолютно спокойна и даже с румянцем на щеках. Улыбается при виде меня и тут же хмурится, увидев отца. «Девочка моя бедная. Не представляю, что она сейчас чувствует». Однако у этой бедной девочки оказывается просто стальной хребет. Она выходит из клетки, вся такая собранная, холодная, глаза полыхают решимостью. Идем домой». Тяну ей руку. «Сейчас пойдем. Ярослава кивает, а потом обращается к инспектору. «Я хочу написать заявление на Чернову Ольгу Борисовну. За клевету, за оскорбление чести и достоинства. За дачу ложных показаний, за подставу, за инсценировку преступления». Ее голос спокойный, и твёрд, во взгляде ни единого колебания. Ей тут же подсовывают лист бумаги и ручку, и она, не оглядываясь на нас, начинает писать. жестко, отрывисто, хладнокровно. Я понимаю, что у Ольги конец. Яська теперь будет ее драть, пока шкура лохмотьями не слезет. Не отступит. Ни невнятные речи отца, ни истерики сестры, ни вопли мачехи на нее не подействуют. Она просто сделает то, что считает нужным. Без малейшего сожаления, без угрызений совести. «Ясь, может, не надо?» «Я дома проведу беседу, она больше так не будет», — лопочет несчастный отец. «Пап, хватит. Она подвергла опасности меня, моего ребенка. Теперь моя очередь наводить порядок. Я все припрягу, каждый ее шаг, каждое слово, которым она поручила меня. Буду добиваться наказаний по максимуму. И если ты сунешь кому-нибудь денег, чтобы ее отпустили, я суну в два раза больше, чтобы ее задержали». «Ясь, ну как же так?» Ярослава морщится, услышав эту фразу. «Не знаю как». Мое дело — предупредить». Она дописывает заявление, ставит жирную точку и протягивает инспектору. «Вот, пожалуйста, мои данные у вас есть. В любой момент могу прийти на дачу показаний». Потом оборачивается к адвокату. «Мне потребуются ваши услуги». «Всегда пожалуйста». Артём Вениаминович издержанно склоняет голову. «Я готов приступить сегодня же». «Отлично. Вы же родные». Снова подаёт голос её отец. «Ты сам-то в это веришь? Родные?» Жестко усмехается она. Чтобы быть родными, мало иметь одного общего родителя. Надо что-то большее. А вот этого у нас как раз нет. Я даже не буду врать, что мне жалко». «Сейчас период сложный, но мы все равно семья. Я уверен, что со временем все забудется». «Зря. Я не собираюсь ничего забывать. С меня хватит. Я ее посажу», — холодно произносит Ярослава. Насколько смогу. Да хоть на пятнадцать суток упеку. И не дам замять эту историю. Ясь, ты понимаешь, что это значит. Какое это пятно на ее репутации. У нее же работа, контракты. А ты ей про мою репутацию вчера сказал? Или из виду этот вопрос упустил? По смущенному лицу понятно, что ничего он не сказал. Она же избитая пришла, сказала, что это ты. Понятно. Криво усмехается Яська. Как всегда, ты решил, что я, девочка, сильно исправлюсь сама. Ну что ж, ты прав. У меня будет адвокат, который камня на камне от ее репутации не оставит. Яська, — рявкает отец, — прекрати немедленно. Дома на своих девочек орать будешь. Ты тоже моя девочка. Пап, я давным-давно сама по себе. У тебя есть тетя Лена, которая из тебя веревки вьёт. Оленька, которой надо в попу дуть и прихоти исполнять. Вот с ними и развлекайся. Я больше к вам не ногой. И очень надеюсь, что вы тоже не станете лезть на мою территорию. По крайней мере, насчет Ольги я приложу все усилия». У Чернова даже Лысина становится серой, когда он понимает, что Ярослава не отступит. А еще он прекрасно знает, что у него умная и сильная дочь, которой по плечу всё, даже засадить свою сестренку. «Повторяю, откупиться не получится, договориться тоже. Можешь сколько угодно меня ругать, мне все равно». Если тетя Лена сонится, я ее пошлю. Если Оля начнет визжать, тоже пошлю. О том, что мы семья, вы все вспоминаете только, когда вам что-то надо. Кстати, о семье. Протягиваю ему тонкую папку. Это вам. Почитайте на досуге. Может быть, натолкнет на определенные мысли. А нам пора. Извините. Беру ее под руку и веду прочь из этого мрачного места. Домой. Мы выходим из участка, прощаемся с Волосенко и идём к машине. Яська задумчиво и спокойно. Я чувствую, как подрагивают ее пальцы в моей ладони. «Как ты себя чувствуешь?» Все отлично. Не обижали?» «Этот вопрос волнует меня больше всего». «Нет, меня вчера что-то разморило, и я проспала всю ночь как младенец». «Зашибись. Я, значит, по городу мотался, людей на ноги поднимал». А она дрыхла. В обезьяннике. Невероятная женщина. Обожаю. Что в той папке, которую ты сунул отцу? Интересуется она, когда мы уже садимся в машину и едем домой. Безопасники, которые работали над твоим вопросом, копнули немного. Пытались выяснить, что это за Оленька такая и какие у нее связи. Что нашли? По ней ничего особенного, пустышка. Зато у твоей мачехи обнаружились подозрительные счета. Очень сомневаюсь, что твой отец задаёт ей столько денег на карманные расходы. Ребята не разбирались, в чем там дело. Такой задачи перед ними не стояло. Но я уверен, что хитрая тетя Лена потихоньку прибирает к рукам все хозяйство твоего отца. Есть козлица. Я жду, что она сейчас начнет кричать и обрывать телефоны в поисках справедливости. Но она снова меня удивляет. Жмет плечами и равнодушно произносит. «Пусть сам разбирается. Ты дал ему зацепку дальше его заботы. Если не дурак, поймет, что к чему и наведет порядок. Если нет, сам виноват. Я готова его поддержать и помочь во всем, но только если он сам начнет действовать. Обиться головой о стену и быть при этом неблагодарной дочерью, мешающей папе спокойно жить, я больше не хочу. Мне есть чем заняться». Всё, девочка окончательно отступила от своей горе-семейки. «Думаешь, я не права?» Пытливо смотрит на меня. «Я думаю, ты вправе поступать так, как считаешь нужным. Я поддержу любое твое решение». «Спасибо», — рассеянно улыбается она. А потом вздыхает и горестно выдает. «Не верю, что говорю это, но хочу большую булку с котлетой и чего-нибудь острого. И пирожок. Лучше два и...» Я всё понял. Смеюсь, выворачивая руль в нужную сторону. «Кто-то решил объесться гадостью?» «Да», — с воодушевлением кивает она. «А по дороге домой заедем в магазин. У меня целый список того, что мне хочется». Я готов весь мир к ее ногам положить, но придется начать с малого.